По этим записям дал соответствующие команды. Скорен над нами в утренней дымке неба появились группы Ильюшиных. Ведущим групп я подтвердил приказание работать по первому варианту, то есть уничтожать основные цели: танки, артиллерию, резервы. Заданные каждой группе штурмовиков перед вылетом. Штурмовики корпуса произвели в короткое время 372 вылета. Мощный огонь артиллерии и бомбо-штурмовые удары авиации хорошо подготовили и обеспечили наступление наземных войск. С командного пункта было хорошо видно, как дружно пошла в атаку пехота. Она сходу преодолела три линии траншей, затем пропустила вперед передовые части 1-й и 5-й танковых армий. Все восхищались работой авиации. Особенно хвалили штурмовиков. Бойцы говорили «Если, Если бы нам всегда так помогала авиация, мы давно были бы в Берлине. Слышать такое было отрадно, и хотелось сделать еще больше, задачу выполнить лучше. В конце первого дня авиаторы нашего корпуса получили благодарность от военного совета фронта. Чувствовалось, что противник не оценил всей мощи нашего удара. Её авиация почти бездействовала. За первый день культурно наступления я видел в воздухе около двух десятков вражеских истребителей и не более сотни бомбардировщиков. Наступление стремительно нарастало. Наземные войска ушли далеко вперёд. На второй день авиаторам работать стало куда труднее. По замыслу командования наши дивизии должны были действовать в интересах танковых армий и оперативно получать от них задания. На практике получилось так, что чтобы этих армий имели слабую связь со своими частями, ушедшими далеко вперёд, и не могли ставить задачи для авиации. Нужно бить противника в местах, где он оказывает сопротивление, а где эти места, чтобы точно не знали. Передовые части предположительно находятся здесь. Офицер оперативного отдела указал на карте район. Предположительно «Да, к сожалению, предположительно. Вечером уточним. Ждать было некогда. Я дал в штаб корпус и команду направить несколько пар штурмовиков на разведку. Вскоре поступили точные сведения, где противник, где наши войска. Теперь уже офицеры штабов наземных войск стали охотиться за сведениями, добытыми нашими штурмовиками-разведчиками». Гитлеровцы бомбили боевые порядки танков, несколько раз налетали на наши КП. От бомбы, сброшенной с Ю-88 на наш КП, погиб генерал армии Апанасенко. На моём пункте был убит капитан Чижиков. Да, под огнём врага сильнее чувствуешь тяготы и жертвы войны. Понимаешь, что война это величайшее испытание нервов, характеров, физических и моральных сил. Битвы одерживались одни за другой. Были освобождены Орёл и Белгород. Московское небо впервые озарилось разноцветными огнями победных салютов, а в войсках появились части с наименованиями Орловских и Белгородских. Советские войну подошли к Харькову, заняли Залочев. Хотя и с трудом, но все же удавалось организовать взаимодействие с наступающими частями и направлять усилия корпуса на решение главной задачи по разгрому врага. Поздно вечером 7 августа я встретился с начальником политотдела полковником Кувшинниковым. Он все время ездил по частям, очень устал, но был весел, возбужден. Рассказал, что все воодушевлены победами, что настроение людей бодрое, летчики готовы летать по 5-6 раз в день. Только в двух полках сегодня за день приняли в члены партии пятерых летчиков. И троих в кандидаты. Восемь коммунистов. С лица Николая Яковлевича нисходила радостная улыбка. Военный совет фронта и лично генерал Ватутин объявили корпусу благодарность. В свою очередь сообщил я радостную новость полковнику Кувшинникову. Где текст? Вот, пожалуйста, передал ему небольшой листок телеграммы. Забираю. К утру размножим и передадим в полки и батальоны. На утреннем построении объявим. Вот еще один документ. Мы его в политотделе уже размножили. Очень важный документ. От самой царицы полей, от матушки пехоты. Николай Яковлевич протянул мне письмо пехотинцев в адрес летчиков-штурмовиков. Шлем вам с передовой боевой привет и желаем успеха в работе.